Штудия 54 Когда бы, а речь идет о семи годах, когда бы я не позвонил по телефону некоему приятелю, он всегда дома. За эти семь лет я звонил ему шестьдесят или семьдесят раз, и он всегда сам снимал трубку. В моих звонках нет никакой закономерности. Они возникают абсолютно случайно. «Я звоню, когда мне хочется». Палец тычется в семь дырок на телефонном диске, и голос моего приятеля автоматически отвечает «Алло». «Ничего важного в наших разговорах нет, важно другое». «Он всегда дома. Иногда по утрам, иногда вечером». «Он говорит, что ходит на работу, но где доказательства?» «Он говорит, что пару лет назад женился». Но я ни разу не видел его жену, и она никогда не снимает трубку. Я позвонил ему сегодня в час пятнадцать дня, и он, конечно же, был дома. Телефон звякнул всего один раз. В последнее время я все чаще думаю, что с 1972 года он просто сидит дома и ждет моих звонков.